В кабинет Штрауса я вошел в состояние легкого раздражения, но он притворился, что не заметил этого. Я сразу улегся на кушетку, а он, как водится в таких случаях, уселся на стул сбоку от меня и чуть-чуть сзади, как раз вне пределов видимости. Сел и стал ждать, когда же я начну лить на него скопившиеся в моем мозгу нечистоты. Я украдкой посмотрел на штрауса. Он выглядел постаревшим, каким-то потасканным и напомнил мне Мэта, ждущего посетителей. Я сказал об этом Штраусу. Он кивнул и продолжал ждать. Тогда я спросил. А вы тоже ждете клиентов? Вам следовало бы сконструировать кушетку в форме парикмахерского кресла. Когда речь зайдет о свободных ассоциациях, вам надо будет только откинуть кресло с пациентом назад, как парикмахеру, когда он собирается намылить жертву. Проходит 50 минут, кресло возвращается в исходное положение, и вы вручаете бедняге зеркало, чтобы он мог как следует рассмотреть свое свежевыбритое «я». Штраус молчал. И хотя мне было стыдно за свое словоблудие, я уже не мог остановиться. Потом пациент перед каждым сеансом будет говорить. «Снимите немного с верхушки волнения, пожалуйста, или а, не стригите мой эгоизм слишком коротко». Он может попросить даже яич... Я имел в виду я-шампунь. «Ага, заметили оговорку, доктор?» Я сказал, что нужен яичный шампунь вместо «я» шампуня. Яйцо. Я. Близко. Вам не кажется? Не означает ли это, что мне хочется отмыться от грехов? Возродиться? Что это? Баптистский символизм? Или все же мы стрижем слишком коротко? Я ждал его реакции, но он только поерзал в кресле. «Вы не уснули?» — спросил я. «Я внимательно слушаю, Чарли». «Только слушайте. Вам случалось когда-нибудь выходить из себя?» «А тебе этого очень хочется». Я вздохнул. «Непоколебимый Штраус! Вот что я вам скажу. Мне надоело таскаться сюда. Какой смысл в терапии?» «Вам не хуже меня известно, что будет дальше!» «Мне почему-то не кажется, что наши сеансы тебе надоели», — сказал Штраус. «Но это же глупо! Пустая трата времени и моего, и вашего!» Я лежал в полутемной комнате и разглядывал квадратики, которыми был выложен потолок, звуконепроницаемые панели — Тысячами дырочек, впитывающие каждое слово. Звук, похороненный заживо. В голове вдруг образовалась пустота. Мозг опустел. И это было необычно, потому что во время таких сеансов мне всегда находилось что сказать. Сны, воспоминания, проблемы, ассоциации. А сегодня только дыхание непоколебимого Штрауса позади меня. «Я очень странно себя чувствую», — сказал я. «Расскажешь мне?» «О, как он блестящ! Как искусен! Какого черта я приперся сюда, чтобы мои ассоциации поглощались маленькими дырочками в потолке и огромными дырами в моем терапевте?» «Не уверен, хочется ли мне говорить об этом». Непонятно почему, но сегодня я чувствую враждебность к вам. И тут я выдал Штраусу все, что я о нем думаю. Даже не видя Штрауса, я догадывался, как он задумчиво кивает головой.